сказал ничуть не смутившись, Олег Новиков, наводя аппарат на нас с кости. и подпись староста класса З Фокина торжественно вручает хозинвентарь своим соотечественникам. Зинка Фокина прислонила лопаты к сиденью скамейки, Олег Новиков щелкнул фотоаппаратом. Да, сказал я, внимательно разглядывая лопаты.